Глава 27. Кэсиди утром чувствовала себя совсем разбитой. Зет привел меня в комнату за пару часов до рассвета. Заснуть долго не получалось. События дня прокручивались в голове, совершенно не желая ее покидать. Даже не знала, стоило мне оскорбиться, что никто за пределами замка меня не узнал или порадоваться. Видимо, во внешности у меня и правда нет ничего привлекающего и запоминающегося. Однако Зетту тоже что-то понравилось. Стоп, надо выкинуть это из головы. Мы оба сошлись на том, что ничего не получится. Во всяком случае, пока. С новостями от Шерри даже не догадывалась о том, где буду через неделю. Одно было очевидно — надо уходить из кандидаток. Вся эта притворная жизнь мне совсем не нравилась. Амбиций к власти у меня тоже не было. Шанс уйти предоставится довольно скоро. Про новое испытание нам объявила Офелия за завтраком. В этот раз надеялась довести принца, настолько, чтобы он меня после окончания в течение часа выгнал. До смерти уже надоело строить из себя дурочку. На политологии чуть не заснула. Все темы так или иначе были мне знакомы. С этикетом ситуация обстояла совсем по-другому. Правил было столько, что голова шла кругом. Действительно, такое огромное значение имеет угол наклона ложки. «Сэр, вы убиваете меня углом в 36 градусов вместо 44!» «Как вы можете так поступать?» С трудом подавила улыбку от мыслей. Отмучив утренние занятия и проведя очередной тихий обед, подошла к своей комнате. На мое удивление, Дверь была приоткрыта. Стражник заметил это быстрее меня и осторожно вошел внутрь. Послышался звук борьбы, зашла следом. Все мои вещи валялись на полу. Увидела открытую дверцу прикроватного столика. Сердце пропустило удар. Именно туда положила цветок, что накануне мне подарил Зет. Насколько будет плохо, если его найдут? Перевела взгляд на виновника этого кошмара. Им оказалась уже знакомая мне девушка. Вздохнула и села на кровать. «Отпусти ее, мы знакомы!» — пробурчала стражнику. Он отпустил Джульет, но далеко не отошел. Она болезненно потерла запястье. «Ну и что ты искала?» — наигранно безразлично посмотрела на нее. Девушка кинула многозначительный взгляд на охранника. «Оставь нас», — попросила его. Пару секунд парень колебался, но в итоге вышел. «Возвращаю», — Джульет протянула мне почти не пострадавший цветок. «Стоит придумать место получше, чем столик для хранения чего-то настолько необычного». «Спасибо», — мягко взяла растение в руки. «Почему ты...» «Помогаю?» — уточнила она, когда я не смогла закончить. «С чего ты взяла, что это не я разграбила комнату? Ты давно во дворце и наверняка знаешь мое расписание. Было бы слишком глупо идти сюда в послеобеденное время», — пожала плечами. Джульет впервые мне улыбнулась. «Я встретила твоих горничных. Они его взяли и обшарили комнату». «Хотели рассказать про запрещенный предмет мисс Ловет. «Не буду спрашивать, откуда у тебя растения. Мне просто не понравился их тон, когда они отвечали на мои вопросы». Фыркнула девушка, смотря на меня с любопытством. «А еще ты хочешь узнать что-то про Дана?» Хитро ей улыбнулась. «Не стану скрывать, такой мотив имеется». Серьезно кивнула она. «Между нами нет романтических отношений, не было и не будет. Однако есть другая сильная связь. Тебе придется с ней считаться». Холодно посмотрела на нее. «Приятно это услышать, но данная информация мне уже известна». Она, понимающе кивнула. «У Дана есть возлюбленная». Вернее сказать, была. Ее звали Вивьен. Она умерла за год до его распределения печально ответила на ее вопрос. «Мне жаль», — вмиг стушевалась Джульет. «Будь добра, никогда не спрашивай о ней у Дана. Он сильно ее любил, до сих пор от прошлого отделаться не может, а ты только хуже сделаешь расспросами», — предостерегла ее. «Теперь мне пора выдвигаться в Циир. Желаю тебе удачи». Девушка, понимающе кивнула и ушла. Засунула цветок в карман. Думаю, если залью его жидким стеклом, то он уже будет никому неинтересен. Путь до Циир оказался скучным. Хорошо, что после истории с водой команда Жана больше не обращала на меня никакого внимания, позволяя делать все, что захочу. Провозилась с устройствами дольше запланированного. Хорошо, что сегодня не было вечерних занятий. Вышла из комнаты последней. На улице уже было темно, страж проводил меня в замок. Поймала его тоскливый взгляд. Он должен был закончить смену два часа назад. — Я сама дойду до комнаты, — сказала ему, остановившись в холле. Он с благодарностью мне кивнул и ретировался. Свет в замке немного притушили, значит, большинство обитателей уже спят. Тишина коридоров действовала умиротворяюще. Все-таки замок был холодным местом, огромным и недружелюбным, но даже он умел подлизываться роскошью, собственно, почти как и все его обитатели. Услышала голоса за поворотом. Уже хотела пойти назад, когда услышанное заставило меня замереть на месте. Значит, Гранде почти выведен из игры — Спросил на удивление знакомый голос. «Что здесь забыл глава Корн?» Сразу узнала говорящего. «Да, банк взят под контроль. Он очень любит свою единственную дочку», ответил другой мужской голос. Отношения всегда были величайшей слабостью. Печально вздохнул глава. Меня посетила ужасающая догадка. Тихо развернулась и пошла обратно. Если они узнают, что я это услышала, то могу не дожить до рассвета. Неужели все и правда не так, как казалось? Если окажусь правой, тогда меня изначально втянули в то, что не смогла бы контролировать. Почувствовала нарастающую панику. Спокойно. Сначала надо проверить. Мне нельзя вызвать подозрений. Значит, это должен сделать кто-то другой. Надо связаться с Чаком». Он точно с этим справится. Если кандидатки в королевы действительно окажутся заложницами, то уйти из замка мне можно будет только посмертно.